Глава четвертая Как закончился вчерашний праздник, я даже не помню. Казалось, тело двигалось само, словно Голем, и стоило всему закончиться, а мне добраться до своей кровати, как я просто вырубился, выполнив свою задачу. Чтобы я еще раз попёрся на подобное мероприятие... Да уж лучше в одиночной камере посидеть месяцок, чем повторять подобное. Но это все лишь мечты. Я ведь отлично понимаю, что с получением нового статуса приходят и новые обязанности. И что-то подсказывает мне, что подобные праздники вскоре станут для меня обыденностью. Такова цена. Впрочем, нельзя сказать, что совсем все было плохо. Были и весьма приятные моменты, что помогли продержаться до финала. Так что, думаю, я смогу привыкнуть к подобному. Впрочем, это все дело далекого будущего. Сегодня же учитель дал мне выспаться до полудня, после чего у него пришел вызов, на который я просто не мог не явиться. И вот уже вскоре достаю посреди тренировочной площадки, расположенной в главном поместье. Рядом со мной стоит уже знакомая мне Амира, одетая в тренировочные одежды. И нет ни капли намека о том, что только вчера она сверкала в дорогущем платье. Сейчас она вновь похожа на ту пацанку, какой я увидел ее в первый раз. Ну что, отдохнули? Теперь пора и поработать. Вышел перед нами до боли в зубах бодрый и радостный учитель. Я бы высказался о том, что думаю о подобном отдыхе, но боюсь, станет только хуже. Так что лучше промолчу. «Ну, а если серьезно, то молодцы. Хорошо вчера постарались. Особенно ты, Кайден. Судя по всему, недовольных твоей кандидатурой оказалось не так много, как я ожидал. По крайней мере, напрямую об этом никто не заявил. Что уже неплохо». Я чуть не фыркнул от смеха. Попробовал бы тут кто-то ему что-то против сказать. Ха -ха. Как я успел оценить других пробужденных десятый ранг? В клане просто нет и пусть количеством всегда есть шанс уничтожить качество, но лишний раз рисковать явно никто не хотел. Ладно, для вас это все не столь важно. Это моя забота, а ваша становиться сильнее. Именно поэтому вы здесь. Кайден, проведешь спарринг с Амирой. Пусть я и видел тебя в деле, но это не то. Мне нужно знать, как ты действуешь при схватке с примерно равным тебе противником, «Но разве она не слабее меня на ранг?» — удивленно спросил я. И тут же получил пинок по лодыжке и недовольный взгляд. «Неужели уже успел возгордиться своей силой?» — усмехнулся Самит. «Ты ведь и сам побеждал тех, кто сильнее тебя по рангам. Так что не стоит недооценивать противника. Тем более, что дочь я лично тренировал с самого детства. И он был прав, что-то я действительно излишне возгордился». Очень плохое чувство, что может привести к поражению. Стоит задавить его как можно быстрее. «Прошу прощения, я не хотел оскорбить», — извиняюще поклонился в сторону девушки, получив ответный одобрительный кивок. «А теперь разойдитесь по разным сторонам площадки. Начнете по моему сигналу. И да, можете не сдерживаться. Барьер, что я активирую, сдержит любые ваши атаки». «Строение вокруг не повредите. Вот только кайден. Яд не используешь, понял?» «Да, учитель», — кивнул я. «Это правильно. Все же это проверка навыков. А с ядом все вышло бы слишком просто и очень быстро закончилось». «Начали», — прозвучал сигнал, заставивший меня отбросить все мысли и сосредоточиться на сражении. И очень вовремя. Ведь Амира явно сдерживаться не собиралась, желая показать всю свою силу. В мою сторону уже летели полдюжины огоньков, что чем-то напоминали мне птичек. И не зря. Я спокойно увернулся от всех этих атак. Вот только стоило им миновать меня, как интуиция буквально завопила, заставив резко отпрыгнуть в сторону. И не зря. Все эти птички внезапно сменили траекторию движения за моей спиной и уже были готовы хорошенько поджарить меня. К счастью, дальше преследовать они меня не стали. Значит, одноразовые, но даже так, очень даже неплохо. «Я чуть не попался», — одобрительно кивнул противница, чтобы в следующее мгновение уже запустить несколько своих туманных лезвий. Да, она с легкостью от них уклонилась, вот только я был не столь прост, как может показаться. Как и думал, она стала уклоняться влево, туда, где было меньше моих заклинаний. Серьезная ошибка. Ведь следом я уже запустил куда более быстрые иглы, что оказываются в нужном месте и в нужное время. Девушка просто не успевает уклониться, не закончив предыдущее движение. Еще немного, и победа будет моей. Вот только вырвавшийся из ее рук огонь буквально отталкивает ее с места, выводя из-под атаки. «Неплохо», — радостно оскаливается она в ответ. Ну а дальше начались наши непрекращающиеся обмены ударами и различные уловки в попытках подловить оппонента. Если честно, я впервые сталкиваюсь с настолько умелым противником, что предугадывают почти все мои ходы и тут же отвечает. и мне это нравится, ведь обычно мои действия куда более холодные и продуманные. Да и полагаюсь я больше на свой яд, чем свои силы. А сейчас меня начинает захлестывать азарт битвы. Вот уже мы сближаемся и переходим на ближний бой. Туман и огонь сталкиваются друг с другом, разлетаясь во все стороны. Именно этим я и решил воспользоваться. Под прикрытием развеившегося тумана создаю свою атаку, выглядящую на первый взгляд совершенно бесформенно. Вот и Амира посчитала это лишь очередным безвредным остатком от моей атаки. Зря. Ведь уже в следующий момент этот самый туман врезается в ее бок, откидывая в сторону. Я же пользуюсь этим моментом, чтобы сократить дистанцию и приставить созданный в руке туманный кинжал к ее шее. «Сдаюсь», — поднимает она руки. Со стороны слышатся хлопки ладоней. «Неплохо, очень неплохо», — радостно оскарился учитель. «Вот только ты, Амира, слишком увлеклась, перестала обращать внимание на окружение». А ведь в этом тумане концентрация маны была минимум раза в три выше, чем в окружающих вас объектах. «Моя ошибка», — извиняюще склонилась она, тут же зашипев и схватившись за раненый бок. «И да, если бы не защитная техника, рана была бы куда глубже и опаснее. А так будет тебе уроком», — бросив взгляд на уничтоженную на боку одежду, мужчина перевел взгляд на меня. «А ты, Кайден?» «Хватит улыбаться. У тебя тоже было немало ошибок. Пусть они и не привели к поражению, но ведь могли». «А? Простите?» Только сейчас осознал, что все это время на моем лице гуляла непроизвольная улыбка. «Странно для кого-то вроде меня подобное признавать, но мне понравилось такое прямое сражение. Без желания убить, без подлых уловок и ядов». Только прямое противостояние наших сил и разумов, ничего более. Ошибки разберем позже. Сейчас же могу сказать так. Тебе не хватает техник. Атаки заклинанием слишком прямолинейные. Так быть не должно. Именно поэтому ты почти сразу же пытаешься перейти в ближний бой, ведь там есть куда больше маневров для атаки. Как пример, эти птички, что были первым заклинанием Амиры, Они ведь почти тебя достали. Это техника контроля полета. Заложив в свои атаки небольшое дополнение, ты сможешь кардинально изменить направление движения заклинания. И ведь это только начало. Амира сейчас может изменить направление лишь один раз. Но с развитием количество использований увеличится». «Благодарю, вот только...» — замялся я. «Нет, твои атаки не обязательно должны выглядеть как птички». Будто прочитав мои мысли, ответил он. «Это кое-кто балуется, расходуя лишнюю ману на форму заклинания». «Спасибо», — облегченно выдохнул я. «Не нравилось мне, как это выглядит. Слишком детское, что ли. Хотя в некоторых ситуациях такая форма может пригодиться. Но не на постоянку же». «Эй!» — раздался возмущенный выкрик девушки. «Вообще-то это красиво. И они должны лететь быстрее. У птиц идеальная форма для полета. «Значит, тебе стоит поработать с формой немного тщательнее», с абсолютно каменным лицом ответил ей отец. «Но это позже, свободное время. Все ближайшее время ты будешь занята совершенствованием чешуи дракона. В нормальном состоянии она должна была выдержать подобный удар. Но, судя по тому, что я вижу, ты забросила ее тренировки». «Да, отец», — виновато склонила она голову. «И да, Кайден». Тебе я тоже эту технику дам для изучения. Вижу, что ты пользуешься чем-то подобным, какая-то из разновидностей защитных техник, причем очень похожая на мою, но будто недоработанная. Похоже, что кто-то увидел чешую дракона и решил повторить ее своими силами. Очень интересный результат, если честно, но все же слабоват. «Хорошо, учитель», — вновь кивнул я. «Пока начнем с этого». Все остальное позже. Все же не стоит думать, что чем больше техник известно магу, тем он сильнее. Это далеко не всегда так. Их еще и нужно уметь применять. Я знаю несколько сильных магов, что вообще знают лишь одну технику. Вот только настолько виртуозно ею владеют, что дадут фору любому сопернику равного ранга, — мыкнул он. Да и техники в большинстве своем довольно универсальны и подходят под любые стихии. Вот как контроль полета, ведь по сути своей это лишь надстройка, что в нужный момент просто отталкивает заклинание в нужную сторону. Она универсальна, оттолкнет как довольно невесомый туман, так и обычный камень. Про чешую дракона даже говорить нечего, там все еще проще. Хотя как раз в ее случае, если использовать более, так сказать, твердую ману, как, например, земля, то защита получится крепче. Но тут ничего не поделаешь. У каждой стихии есть свои особенности. Часть техник и вправду совместимы далеко не со всеми стихиями. Но вам об этом заботиться не стоит. Для мира у меня полно техник, заточенных под стихию огня. Все же наш род уже не одно поколение собирал и использовал их. С туманом все несколько сложнее, но в целом выбор не сильно меньше. Все же клановая библиотека огромна. Мы собрали там сотни, если не тысячи различных техник. Хотя даже так в мире существует куда больше тех, что неведомы нам. Библиотека? Тут же загорелись жаждой знаний мои глаза. Да. Позже ты получишь туда доступ. Вот только не начинай учить новые техники без моего одобрения. Некоторые из них могут оказаться с подвохом. Был у меня такой знакомый, что как-то наткнулся в древние обители какого-то мага на технику. Ну и, разумеется, решил сразу выучить ее, посчитав настоящим сокровищем. И не то, чтобы он был неправ. Эта техника позволяла сделать свою кожу прочнее камня. И это правда, причем в буквальном смысле. Благо, он решил проверить, сперва создать технику на своих руках, ну и как результат, кожа в этом месте и вправду превратилась в камень. В буквальном смысле этого слова. Пусть он и смог использовать это себе на благо, но представьте, каково это в обычной жизни. Его руки утратили чувствительность. Он больше не может ими ничего потрогать и ощутить. А если бы решил заменить всю свою кожу на такое, стал бы настоящим каменным големом, лишившись полностью такого чувства, как осязание. Честно говоря, страшная участь. Как по мне, не каждая сила стоит своей цены». «Я понял вас, учитель. Буду осторожен». Меня передернуло от представленной картины. «На такое я бы точно не согласился. Цена и вправду слишком высока». Судя по вздрогнушему лицу Амиры, думала она точно так же. «Вот и хорошо. Впрочем, сдерживать ваше стремление к знаниям я тоже не собираюсь. Дочь уже вроде определилась с тем, чему хочет обучаться. А ты, Кайден, есть ли у тебя то, что ты хочешь изучить?» «Печати», — без доли сомнения, озвучил я. «Было бы неплохо изучить искусство печатей. Самые основы я знаю, но этого слишком мало». Мне хотелось бы продвинуться в этом направлении. Еще возможно было бы неплохо изучить алхимию. Хм. Печать и алхимия. Хороший выбор. Вот только возможно я тебя огорчу сейчас. Но с этим не все так просто. Магия этих специальностей очень ценится в нашем мире. И как ты понимаешь, не просто так, а все дело в том, что тут необходим талант. Не знания, которые тоже не просто достать, а именно талант. Это очень тонкие манипуляции, которые доступны далеко не всем. Вот я, например, хоть и пытался их изучать, но мой максимум это ранг ученика в этих искусствах. Хотя с тобой что-то может и получиться. По крайней мере, раз ты смог разобраться с печатями, возможно, талант у тебя и вправду есть. Насчет алхимии сомневаюсь, но проверить тоже не помешает. Но маловероятно. Спасибо. Постарался не дать своему удовольствию выползти на лицо. Ах, да, насчет алхимии. На своем ученике я экономить не собираюсь, так что держи. Материализовав в руке, он тут же кинул в мою сторону какую-то небольшую керамическую склянку. Это пилюли очищения отличного качества. Самое то на твоем ранге. Лучшее, что можно вообще достать. Точно такими же пользуются наследники самых влиятельных родов континента. Лучше разве что, может быть, в клане у потомственных алхимиков. Но такое они на сторону не продают. Принимаю их по одной штуке в день. «Благодарю», — вновь поклонился я. Я примерно представляю, сколько могут стоить подобные пилюли. Успел разузнать. мне от этого немного страшно становится. Такое вправду доступно лишь наследникам. Даже одна такая пилюля стоит просто огромных денег. Что уж говорить о том, что я их буду принимать раз в день. Именно поэтому я и решил, что стоит попытаться обучиться алхимии. Возможность самому создавать подобное стоит очень дорого. А уж сколько дерут за подобные алхимики, даже страшно представить. Но скажем так, Бедняков среди них не бывает от слова совсем. Так что это еще и возможность заработать на безбедную старость. Хорошо. Если определился, я позже подготовлю материалы для новичков. Проверим твои способности в этом поприще. Но я изначально имел в виду несколько иной вопрос. Ты определился с тем, в каком направлении хочешь двигаться? Как использовать свою магию? Сосредоточишься на ближнем бою или дальнем? Будешь ли использовать оружие? Понимаю, что такое просто так не решают, надо смотреть, к чему лежит талант, но все же мне нужно знать твои предпочтения. А дальше уже скорректируем программу обучения. Судя по тому, что я видел, ты больше предпочитаешь средние и близкие дистанции. Да, боюсь, на дальней дистанции мой туман не столь полезен. Слишком медлителен. Хотя, когда использую яд, этот минус нивелируется. А низкая плотность создаваемого тумана, наоборот, помогает распространять яд на большую площадь. Яд. Пусть я его и не особо люблю, но было бы грешно не использовать такую особенность твоего организма. Хотя, если честно, я до сих пор не могу понять, как это получилось. Никогда не слышал о том, чтобы кровь обрела свойства яда. Даже Клан Тан, лучшие мастера ядов, хоть и обладают почти абсолютным иммунитетом к большинству ядов, но даже они не додумались до того, чтобы отравить свою собственную кровь. Я уверен, что попытки точно были. Эти психи не могли не попробовать. Но если я подобного подобном не слышал, значит, у них это не получилось. В моей голове сразу всплыл образ встреченного мной однажды старика. А ведь он говорил про Клан Тан. «Значит, лучшие мастера ядов очень похожи на правду». «Так вот, насчет яда», — продолжил саммит. «Я не возражаю против его использования. Однако стоит подумать, как лучше развить этот талант, не навредив при этом тебе. Стоит быть крайне осторожным в этом деле. Так что не будем спешить. Тем более, что пока есть и более важные тренировки». Хорошо. Тогда остановимся на средней и ближней дистанции», — кивнул я. «Ты вроде саблю используешь. Я найду подходящий стиль под нее и тебя. Но и остальные клинки тоже проверим. Вдруг что-то другое подойдет тебе лучше. Даже можно сделать это прямо сейчас. Идем», — махнул он мне рукой, направившись в дом. Ожидаемо в итоге оружие мы менять не стали. «Сабля и кинжалы — оптимальное оружие для моего стиля боя». На этом мы и сосредоточились.